В глубине зал сидели в несколько рядов, тесной кучей, на пятках, человеческие фигуры в богатых платьях с комическую важностью. Ни бровь, ни глаз не шевелились. Не слышно и не видно было, дышат ли, мигают ли эти фигуры. Живы ли они, наконец? И сколько их? Вот целые ряды в большой комнате. Вот две массивные фигуры седых стариков вверх насажены в маленьком проходе, как фарфоровые куклы. Далее тянутся опять длинные шеренги. Тут и молодые, и старые, с густыми и жиденькими косичками, похожими на крысиный хвост. Какие лица, какие выражения на них! Ни одна фигура не смотрит на нас, не следит с жадным любопытством за нами. А ведь этого ничего не было у них 40 лет и почти никто из них не видал других людей, кроме подобных себе. Между тем все они уставили глаза в стену или в пол, и, кажется, побились об заклад о том, кто сделает лицо глупее. Все более или менее успели в этом. Многие, конечно, неумышленно. Общий вид картины был оригинален. Я был, как нельзя, более доволен этим странным, фантастическим зрелищем. Тишина была идеальная. Раздавались только наши шаги. «Башмаки! Башмаки!» Слышу вдруг чей-то шепот. Гляжу — на мне сапанги «А где же башмаки?» «Еще за три комнаты оставил», — говорят мне. Я увлекся и не заметил. Я назад. В самом деле, калинкоровые башмаки лежали на полу. Сидевшие в этой комнате фигуры продолжали сидеть так же смирно и без нас, как при нас. Они не взглянули на меня. Догоняю товарищей, но отстал их не я один. То тот, то другой наклонится и подбирает башмак. Наконец, входим в залу, светлее и больше других. Справа стоял в нише золоченый большой лук, Знак ли это губернаторского сана или так, украшение, я добиться не мог. Зала, как и все прочие комнаты, устлана была до того мягкими циновками, что идешь, как по тюфику. Здесь эффект сидящих на полу фигур был еще ярче. Я насчитал их тридцать. В одно время с нами показался в залу и Иавасава Бунгоно Камисама. Высокий, худощавый мужчина лет пятидесяти с важным, строгим и довольно умным выражением в лице. А это имя. Бунгоно — нечто вроде фамилии, которая кажется, дается, как и в некоторых европейских государствах, от владений, поместий или земель, по крайней мере, так у высшего сословия. Частица «но» повторяется в большей части фамилий и есть, кажется, не что иное, как грамматическая форма. Ками — Почетное название, вроде нашего и кавалер. «Сама господин» — титул, прибавляемый сзади имен всех чиновных лиц. Мы взаимно раскланялись Кланяясь, я случайно взглянул на ноги. Проклятых башмаков нет как нет. Они лежат подле сапог. Опираясь на руку барона Криднера, которую он протянул мне из сострадания, я с трудом напялил их на ноги. «Нехорошо», — прошептал барон и засмеялся слышным только мне да ему смехом, похожим на кашель. Я вместо ответа показал ему на его ноги. Они были без башмаков. «Нехорошо», — прошептал я в свою очередь. А между тем губернатор после первых приветствий просил передать ему письмо. И, указывая настоящий на столике маленький лакированный ящик, Предложил положить письмо туда. Тут бы следовало, кажется, говорить о деле, но губернатор просил прежде отдохнуть. Бог ведает, от каких подвигов. И потом уже возобновить разговор, а сам скрылся. Первая часть свидания прошла по уговору стоя. В отдыхальне, как мы прозвали комнату, в которую нас повели и через которую мы проходили уже, не было никого. Сидящие фигуры... Убрались вон. Там стояли привезенные с нами кресла и четыре стула. Мы тотчас же и расположились в них. А кому не достало, те присутствовали тут же стоя. Нечего и говорить, что я пришел в отдыхальню без башмаков. Они остались в приемной зале, куда я должен был бы сходить за ними. Наконец я положил их в шляпу, и дело там и осталось. За нами вслед шумной толпой Явились знакомые лица, переводчики. Они ринулись на пол и в три ряда уселись по-своему. Мы завели с ними разговор. «У вас стекол нет вовсе в рамах?» — спросил пассет. «Нет», — был ответ. «У вас все дома в один этаж? Или бывают в два этажа?» — спрашивал пассет. «Бывают в два», — отвечал кичивы и поглядел на Льоду. И в три, — сказал тот и поглядел на Садогору. Бывают тоже и в 5, сказал Садогора. Мы засмеялись. Часто у вас бывают землетрясения, спросил Пасьет. Да, бывают, отвечал Садогора, глядя на Льёду. Как часто? В 10 или в 20 лет? Да и в 10, и в 20 лет бывают, сказал Льёда, поглядывая на кичибы и на Садогору. «Горы расседаются, и дома падают», — прибавился до гора. И в этом тоне продолжался весь разговор. Вдруг из дверей явились один за другим двенадцать слуг по числу гостей. Каждый нес обеими руками чашку с чаем, но без блюдечка. Подойдя к гостю, слуга ловко падал на колени, кланялся, ставил чашечку на пол, за неимением столов и никакой мебели в комнате — Вставал, кланялся и уходил. Ужасно неловко было тянуться со стула к полу в нашем платье. Я протягивал то одну, то другую руку и на силу достал. Чай отличный, как желтый китайский. Он густ, крепок и ароматичен. Только без сахара. Опять появились слуги. Каждый нес лакированную деревянную подставку с трубкой, табаком, маленькой глиняной жаровней с горящими углями и пепельницей. И тем же порядком ставили перед нами. С этим еще было труднее возиться. Японцам хорошо, сидя на полу и в просторном платье, проделывать все эти штуки, набивать трубку, закуривать углем, вытряхивать пепел, а нам каково со стула. Я опять вспомнил угощение лисицы и журавля. Хотя табак японский был нам уже известен, но мы сочли долгом выкурить по трубке, если только можно назвать с трубкой эти наперстки, в которой не поместится щепотка нюхательного, не то что курительного табаку. Кажется, я выше сказал, что японский табак чрезвычайно мягок и крошится длинными волокнами. Он так мелок, что в пачке с первого взгляда похож на кучу какой-то темно-красной пыли. Кичибе суетился, то побежит в приемную залу, то на крыльцо, то опять к нам. Между прочим, он пришел спросить, можно ли позвать музыкантов отдохнуть. «Хорошо, можно», — отвечали ему, и в то же время послали офицера предупредить музыкантов, чтобы они больше одной рюмки вина не пили. Только что мы перестали курить, явились опять слуги, каждый с деревянным, гладко гладкоотесанным и очень красивым, хотя и простым, ящиком. Поставили перед нами по ящику. Кто постарше, тем на ножках, впрочем же без ножек. Открываем. Конфеты. Большой кусок чего-то вроде торта, потом густое, как тесто, желе, сложенное в виде сердечка, далее рыбка из дрянного сахара, Крашеная и намазанная каким-то маслом. Наконец, мелкие сухие конфеты. Обсахаренные плоды и, между прочим, морковь. Неправда ли отчаянная смелость в деле кондитерского искусства? А ничего не дурно. Если на основании известной у нас в народе поговорки можно есть и обсахаренную подошву, то морковь, конечно, и подавно. «Да, в заперти много не выдумаешь» или, пожалуй, чего не выдумаешь, начиная от вареной в сахаре моркови до да поруху включительно. Что и доказали китайцы и японцы, выдумав и то, и другое. Наконец, не знаю, в который раз вбежавший кичибе объявил, что если мы отдохнули, то губернатор ожидает нас. То есть, если устали, хотел он верно сказать, в самом деле устали от праздности». Это у них называется «дело делать». Мы пошли опять в приемную залу, и начался разговор. Прежде всего сели на перенесенные в залу кресла, а губернатор — на маленькое возвышение, на четверть аршина от пола. Кичибе и Льода оба лежали подле наших стульев, касаясь лбом пола. Было жарко, крупные капли пота струились по лицу Кичибе.